Глава седьмая. Стрелы в ночи. Темная студенная вода едва слышно плескалась под коротким веслом. Учай греб сноровистый, привычно. Грибок слева, грибок справа. Лодка-однодревка скользила по речной глади, подгоняемая течением. На берегу под селением на мостках сидел дозорный, сонно глядя на покачивающиеся на легкой зыбе лодки. Рядом лежало его охотничье копье. «Кто тут?» — встрепенулся Ингри, вглядываясь в ночную тьму. «Я! Учай!» Молодой вождь сделал несколько грибков к берегу. Дозорный вскочил на ноги, подхватывая копье. «Мимо гриби! Нет тебе здесь места!» «Вер же издалека течет! Та вода, что здесь прежде стояла, уж давно утекла!» Так что вода не ваша, а всех не я. Я говорю, мимо проплывай. О хитростях твоих Райну прямо говорил. Велено и близко не пускать. Ишь ты, Райну! А своей головой как думаешь? Пошел прочь. Учай подгреб почти к самым мосткам. Ну, раз не думаешь, стало быть, и не нужна она тебе. Джериш молча поднялся с одной лодки. Одним стремительным движением он встал на колено, поднял лук и выпустил стрелу в дозорного. Тот выронил охотничье копье и рухнул на мостки, хрипя, и пытаясь вытащить из горла торчащую стрелу. "Не лук оборхло", проворчал Джериш. "Ну да ладно, лучше, чем ничего". Учай в два грибка оказался у деревянного настила, накинул петлю на торчавшую из воды сваю, выскочил и придержал лодку, помогая Джеришу выбраться на берег. — Все запомнил? — шепотом спросил он у могучего ариальца? Что спрашивать? Конечно, запомнил. — Тогда пошли. Учай первым взошел на высокий берег по выдолбленным ступеням, укрепленными спилами бревен, притаился за кустами и огляделся. От ворот доносились негромкие голоса, должно быть, старейшины все же услышали его предостережение и ожидали появления ориальцев. Как это бывает во время долгого и бесплодного ожидания, дозорные у ворот уже полностью успокоились и теперь до утра развлекали друг друга беседой. Учай подал знак Джеришу подниматься и хорьком метнулся за угол собственной избы, откуда были видны и ворота, и охранявшие их сородичи. Джериш поднялся, тихо подкрался к общинному дому. Учай только подивился, как такой огромный человек может так бесшумно передвигаться, и достал закрепленный за спиной смолиной факел. Высек искру кресалом, поджег бересту, поднес к ней мгновенно вспыхнувший факел и сунул его под стреху. Другой факел полетел на крышу. Сухая трава, покрывавшая дерн на крыше, вспыхнула ярким быстрым пламенем. В воздухе потянуло дымом. — Горим! — заорал чай и выпустил стрелу в первого из дозорных, бросившегося от ворот к общинному дому. Он успел узнать родище, но арияльская стрела с втульчатым бронзовым наконечником уже ушла в полет. Вторую такую же стрелу, мигом развернувшись, выпустил Джериш. Оба ингри упали, как подкошенные. Из домов, переполошенные криками и запахом дыма, начали выскакивать люди. Не понимая толком, что происходит, они бросились к лестнице, ведущей к реке. Джерриш пропустил нескольких, затем появился сзади. Легко будто танцуя, отвесил последнему тяжеленную затрещину, и тот полетел вниз, сбивая по пути тех, кто спускался перед ним. Ариялец захохотал, радуясь своей выходке, тут же повернулся, рубанул длинным кинжалом по руке одного. Ударом ноги сбил на землю другого. Локтем свернул челюсть третьему и исчез во тьме, бросившись к дому Толмая. Пришедшие в себя Ингри кинулись было следом, но тут же две стрелы вылетели из темноты, и еще двое мужчин упали на землю, стеная от боли. Наконец перед общинной сбой появился тот, ради кого затевался на бег. Седобороды райну, кипящую от злости, в накинутой поверх длинной рубахи меховой безрукавки. Его резкий голос призывал сородичей перестать метаться по деревне и собраться вокруг него. Однако первым на его насадный крик откликнулся Джериш очередной меткой стрелой. Старик схватился за грудь и рухнул без движения. Все, теперь пора уходить! тихо окликнул его из-за угла у чая, стараясь держаться в тени. Кто-то попробовал броситься на Джериша с охотничьим копьем. Тот, будто играя, отвел наконечник в сторону, яблоком рукояти своего кинжала врезал нападающему между глаз. Тот растянулся на земле. Джериш расхохотался, перескочил через него и бросился дальше. «Вон он!» — закричал кто-то. — Лови его! Учай, уже добежавший до стены дома у ворот, за который его ждал Кежа, задержался, чтобы поддержать Джериша, но вдруг увидел, как тот с ревом подраненного тура разворачивается и бросается на своих преследователей, размахивая кинжалом. Те дружно попятились, выставив перед собой копья. — Ну, что же вы? Рик на А ну, идите ко мне! Джериш звонко грохнул себя по броне кулаком. Держитесь, как мужчины! Желающих в последний раз доказать свою мужественность не нашлось. Вержане в ужасе глядели на огромного мертвеца, шепча слова оградительных заговоров. Джериш сплюнул и убрал кинжал в ножны. Ладно, на сегодня с вас хватит! — Но я еще приду спросить за кровь арьев. Глава жезлоносца в полудня повернулся, подошел к воротам, откинул засов и, пинком открыв их с брани, ушел в сторону леса. — Что он делает? — прошептал Учай. — Мы же сейчас должны преследовать арьяльцев. А как мы будем это делать, если все видели, что он ушел один-одинешенек? Кажется, там уже никто ничего не видел, с сомнением в голосе проговорил Кежа. Он трижды прокричал совой и ждавший знака сыновья грома с воинственными криками бросились из леса в сторону разоренного селения. Беги к ним, велел товарищи учай, пусть хорошенько позвенят о доспехе, прежде чем добегут сюда. Не забывай, мы отогнали орияльцев. Они еще могут вернуться. Хорошо! кивнул Кежа, глядя в ту сторону, куда ушел Джериш. Но я хочу спросить тебя. Не сейчас, беги к братьям. Хорошо, сумрачно повторил его друг, но потом я спрошу. Утром над селением рода хирвы стоял стон и плач. Шестеро мужчин. В том числе Райну, самый мудрый и уважаемый из старейшин, ушли в дом дедов. Вдвое больше лежали и стонали, страдая от ран. Те, кому просто достались затрещенный лепинок, ощущали себя изрядными счастливчиками, с честью выдержавшими нападение страшного врага. Кто-то из них говорил, что нападавших была дюжина. Кто-то утверждал, что полторы, но все сходились на одном. Убитые орияльцы в самом деле вернулись мстить. Многие своими глазами видели, как они вылезали из реки, а привел их огромный мертвый лучник, самый страшный из всех. Когда около полудня в распахнутые ворота селения неспешно вошел у чай, окруженный побратимами, Вержане уставились на недавних сородищей со смешанным чувством ужаса и почтения. Ну что, прервал тишину у чай, вам все еще мало. Все еще желаете идти вслед за Райну. Если бы вы послушали меня в первый раз, враг бы не вернулся. Если бы послушали во второй, вы бы сейчас не хоронили родных и близких. Вы по-прежнему не желаете слышать меня? Я изгнанник из отчего дома. Но все же я родился в роду Хирва и меня терзает поругание этой земли. Если вы позабудете о нелепом изгнании, придуманном выжившими из ума стариками, если примете меня военным вождем, я сам отправлюсь к ориальцам». И сделаю так, что больше они не станут убивать вас и разорять ваши дома. Теперь я хочу услышать вас. «Иди!» — крикнул кто-то из толпы. «Иди, Учай, принеси мир!» «Учай, прогони мертвецов!» «Спаси нас, Учай, сын Толмая, будь нам вождем!» «Я пойду!» — ответил тот, упиваясь этими криками. — Если завтра не вернусь, значит, я погиб. — Тогда бегите отсюда, Ингри! Но я верю, что Праутис Хирва нам поможет. Он развернулся и, не сказав больше ни слова, зашагал прочь от ворот. — Постой! Постой! — бросился вслед за ним Кежа, обогнав остальных побратимов. Сын Толмая поглядел на него, будто только сейчас увидел. — Помнишь, я хотел задать вопрос? Помню? Задавай. Когда мы принялись мстить за твоего отца, когда подстерегались здесь царевича и бились на лосиных рогах, мы сражались за свою землю против чужаков. И ты вел нас в бой, а теперь. Ке же понизил голос, чтобы не услышали прочие побратимы, яростно зашептал. Ничья ночью, мы убивали своих же. И ты сам привел в селение. Одного из проклятых ариальцев. Он стрелял в наших родищей, как в зайцев, и смеялся. «Как же так, Учай?» «Да, ты прав. Я так и сделал. И ариальский воин убил многих Ингри, холодно подтвердил Учай. «Я скорблю о них. Не менее, чем ты. А теперь отбрось свою скорбь и подумай». Я говорил, что надо догнать царевича и убить всех, кто остался с ним. Говорил. Но меня не послушали, и теперь наверняка реальцы готовят поход. Они придут и играючи убьют всех. Ты теперь увидел, как они это делают. Но мои и твои сородичи, подобно глупым уткам, подняли шум и гам, когда лиса рядом. А стоило ей притаиться, принялись спокойно ловить головастиков. Но лиса никуда не ушла. «О чем — О чём ты? Учай скривился. Кежа был ловким и храбрым, и, пожалуй, самым умным среди детей грома. И всё же порой у Чая указалось, что побратим от чего-то попросту не может уразуметь очевидное. — Сейчас терпеливо пояснил он, когда Джериш до смерти перепугал вержан, они объявили меня военным вождем. Мы соберем под единой властью всех ингри, от вержи до обжи. Мы наберем свои сильное войско, снарядим и обучим его. Джериш, конечно, враг, но есть многое, что знает и умеет только он» и что очень нужно каждому из нас. И мы должны этому от него научиться. Ты слышишь меня?» Учая внимательно поглядел в глаза друга. «Учиться старательно и забыв о ненависти. А потом, в свое время, когда он передаст нам воинские умения и ареалы, и станет бесполезным, мы расправимся с ним». Учай кровожадно ухмыльнулся. «Прикончим его, когда он будет меньше всего этого ожидать и так, как нам захочется. Хочешь сам его убить?» «Да, очень хочу. Хорошо. Но покуда он мой, с его головы не упадет ни один волосок. А потом считай, что я тебе его подарил. И помни...» Если бы сегодня ночью он не убил некоторых, очень скоро его сородичи убили бы всех. Такова правда! Учай поглядел на темнеющий впереди лес, добавил. От того, что ты расшибешь себе лоб, упав на камень, камень не становится плохим. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю.